Глава 63. Видеозапись. Сатарфау. Путь от здания суда до станции смотрителей превратился в непрекращающуюся гонку. Сейчас я понял, каково это чувствовать свою игнию на расстоянии. Меня будто магнитом тянуло в нужном направлении. Да и Рэя с тоже. Поэтому мы не тратили времени на ненужные разговоры. «Она там!» — с облегчением произнес Рэй. На все выдохнули спокойно. но почти Раз она на территории станции, значит, жизни Амали ничего не грозит. Но почему она еще ни с кем не связалась? «Сетарфау. Запрос на посещение станции. Цель – поисковая экспедиция», – проговорил я в устройство связи, спеша попасть внутрь. Дверь беззвучно отворилась. Конвой без дополнительных вопросов провел нас к главному. «Неподалеку от вашей станции потерпел крушение кар, на борту которого была наша Игния». Начал я, но смотритель меня перебил. «Да-да, а -да, наследница клана Аэра у нас. Они с... хм... четвертым супругом уже отдыхают. Понимаю ваше беспокойство, но прошу ее не будить. Действие Лотиса на организм леди Аэра еще не закончилось, поэтому ей лучше поспать. Боюсь, что еще одного раунда танцев вокруг одурманенной женщины мне мои сотрудники не простят». виновато улыбнувшись сказал мужчина, поправляя ворот мундира. «С супругом, значит?» – с угрозой в голосе сказал я, сходя с ума от ревности. «Сет, не спеши», – успокоил меня Таркас. «Насколько я помню, у вас ведь круглосуточно работают камеры. Можем ли мы взглянуть на записи с нашей игней, просто чтобы убедиться, что она в порядке?» – спросил он у начальника станции. «Нисколько не возражаю. Не представляю, как бы я сходил с ума от беспокойства, случись подобное с моей Анессой». Легко пошел навстречу мужчина, сбрасывая на коммуникатор ТРК несколько файлов. «Где мы можем разместиться, чтобы быть поближе к жене и не мешать вам нести службу?» уточнил Рэй, намекая на то, что нам тоже необходимо пару часов отдохнуть. «Разумеется, ваших родных как раз разместили в гостевом крыле, и соседний номер совершенно свободен», сказал смотритель, вызывая нам конвой. Нас проводили к одной из дверей, отпирая тесную комнатушку. После стольких дней заточения заходить в нее не хотелось, но мы не стали капризничать. «Давай посмотрим на этого... супруга!» – прошипел Раилин, полыхая злостью. На первой записи было запечатлено, как усталые, грязные, сцарапанные Амали и Саймон Шиас зашли в здание и беседовали с начальником станции при этом жена наша вела себя совершенно нетипично она шатала хохотала не впопад и висла на юнном шосе мне холодно капризно произнесла проекция омали а далее произошло что то странное пламя саймона естественно как будто они обмениваются огнем постоянно соскользнуло с рук парня окутывая нашу жену и что самое странное омали зажмурилась и улыбнулась явно наслаждаясь этим и что это было Удивлённо спросил я, переглядываясь с парнями. Тарк понятливо нажал повтор, и мы снова наблюдали, как Ами радуются прикосновению чужого пламени. «Видимо, поэтому смотритель счёл его супругом», – озвучил очевидный Рэй. «Надо узнать, что это означает», – сказал Тарк, пытаясь что-то отыскать в сети. «Не ловит. Похоже, из-за этого они не связались с нами раньше», – заметил друг, открывая следующий видеофайл. «Ай, больно!» – возмутилась омали сидя на больничной кушетке, пока доктор что-то вкалывал ей прямо в тонкую поцарапанную шею. На глазах нашей жены заблестели слезы, а ее губы задрожали, заставляя сжаться мое сердце. «Ну что вы, леди, не расстраивайтесь, это всего лишь укольчик», – как ребенка уговаривал ее молодой стажер-медик. «Вам бы так! Сначала кара этот! Вот какого лешего из него эти придурки стержней вытащили?» «Тоже мне ухажеры недоделанные. Потом лес ваш. А я устала, между прочим. Саймон фруктик вкусный не хотел давать жмот. И вы еще со своими уколами!» В голос завыла Ами, вызывая растерянность у конвоя и интерна. «Ну, что мне сделать, чтобы вы успокоились?» Недальновидно спросил парень, подавая омоли стакан воды. танцуйте «Я знаете, как танцы люблю? И Саймон красиво так двигался. Интересно, как бы плясал Сет?» Замечталась наша пьяненькая девочка. «Это будет неудобно. Давайте вас мужья порадуют. Потом вы отдохнете, а они...» Хотел отвертеться мужик, но рассеянный взгляд Ами стал цепким, а в глазах снова блеснули слезы. «Вы меня обманули? Сами укололи, а от танцевать отказываетесь?» Не на шутку разошлась убедительная наша. «Ладно», – нехотя согласился интерн, включая музыку на своем коммуникаторе. «Они тоже пусть танцуют», – распорядилась наша командирша, кивая в сторону подпиравших дверь охранников. Те переглянулись, но, очевидно, решили, что спорить себе дороже, и стали двигаться вместе с медиком под зажигательный мотив. Мы тихо посмеивались, наблюдая за несчастным выражением на лице интерна. Все веселье прекратил Сэймон. Он унес нашу Игнию из кабинета. Третий файл Тарг не спешил открывать. «Давай», — попросил я побратима, уговаривая себя не убивать сразу блондина. Но все оказалось не так плохо. «Амали, ну что ты творишь?» — прошипел младший шиас, перехватывая шаловливую ладошку нашей жены. «Почему ты такой вредный? Хочу тебя». Промурлыкала Амали, но вместо закономерной ревности во мне росло возбуждение. «Нет, Ами не надо, я же не железный», – уговаривал он нашу совратительницу, хотя тонкая покрывало давно натянулась недвусмысленным холмом. «А поцеловать меня на ночь?» – решила сменить тактику маленькая вредина. «Обязательно, но сначала надо поговорить с Сетаром», – хитро выкрутился Саймон. «Сет...» е предательница!» – заплакала Амалиу, тыкаясь лицом в грудь парня. Но вскоре схлип и стихли, а наша жена мирно засопела. Изображение погасло, мы все еще смотрели в ту точку, где была голопроекция. «Список кандидатов еще не прислали?» – спросил Рэй, устало потирая шею. «Нет связи, но это решило бы сразу несколько проблем», – ответил Тарк. «Пойдем выясним, что с сетью». «Надо связаться с материком», — сказал я, подавляя желание выломать соседнюю дверь и выкинуть наглого шиаса из постели своей игни